«Это ужасно! Как мне ее жалко!» — прибавила она, вздыхая. Он нахмурился и, желая переменить разговор, начал говорить о Шустовой, содержавшейся в крепости и выпущенной по ее ходатайству. Он поблагодарил за ходатайство перед мужем и хотел сказать о том, как ужасно думать, что женщина это и вся семья ее страдали только потому, что никто не напомнил о них. Но она не дала ему договорить и сама. Выразила свое негодование. «Не говорите мне», — сказала она, — «как только муж сказал мне, что ее можно выпустить, меня именно поразила эта мысль. За что же держали ее, если она не виновата?» Высказала она то, что хотел сказать Нихлюдов. Это возмутительно. Возмутительно графиня Екатерина Ивановна видела, что Мариэтт кокетничает с племянником. Это забавляло ее. «Знаешь что?» — сказала она, когда они замолчали. «Приезжай завтра вечером, Калин. У ней будет кизиветер, И вы тоже?» — обратилась она к Мариэтт. «Иль вузер маке», — сказала она племяннику, — «он вас заметил. Он мне сказал, что все, что ты говорил, я ему рассказала, все это хороший признак, и что ты непременно придешь ко Христу. Непременно приезжай, скажи ему, Мариэт, чтобы он приехал, и сама приезжай». «Я, графиня, во-первых, не имею никаких прав что-либо советовать князю», сказала Мариет, глядя на них Людова и этим взглядом устанавливая между ним и ею какое-то полное соглашение об отношении к словам графини и вообще к евангелизму. «И во-вторых, я не очень люблю, вы знаете».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 Как ее, — сказал графиня Екатерина Ивановна, Мариэтт подсказала имя знаменитой французской актрисы. Поезжай непременно. Это удивительно. Кого же прежде смотреть, мотал Актрису или проповедника, — сказал Нехлюдов, улыбаясь. Пожалуйста, не лови меня на словах. «Я думаю, прежде проповедника, а потом французскую актрису, а то как бы совсем не потерять вкуса к проповеди», — сказал Нехлюдов. «Нет, лучше начать с французского театра, потом покаяться», — сказала Мариет. Но вы меня на смех не смейте подымать. Проповедник проповедником, а театр театром». Для того, чтобы спастись, совсем не нужно сделать воршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело. Вы, Матант, лучше всякого проповедника проповедуете. А знаете что, сказала Мрет, задумавшись, приезжайте завтра ко мне в ложу.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 Лицо ее сделалось серьезно и грустно. Мне всегда ужасно-ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь.